Глава девятнадцатая. Майю. Майю ждала. В этом она была хороша. Ей пришлось такой стать. Работа солдата — сражаться, работа стража — сохранять бдительность. «Это целое искусство», — как-то сказал ей прежний командир. «Твой человеческий разум может метаться, но глаз сокола остается острым». Она смотрела в окно дирижабля, в темноте видно было немного, и она не поняла, куда отправились Тамара с принцессой. Они не сочли нужным посвятить ее во все свои планы. Еще одно напоминание о том, что, несмотря на сыгранную когда-то роль принцессы, она осталась простым телохранителем, которого ценят за верность и готовность подчиняться в дополнение к умению владеть мечом и ружьем. «Зачем делать крюк?» — гадала она. «Что если королева Макки успела вернуться в столицу раньше них, но она всегда следовала инструкциям, подчинялась правилам и поэтому сейчас сидела в ожидании?» «Учительский любимчик» — называл ее брат Рейм и был прав. Она любила похвалы. И расцветала даже от самой простенькой, потому что всегда знала, что Рейм лучший боец. Дело даже было не в том, что он был быстрее и сильнее, а в том, что его инстинкты были более выражены. Она этого не слышит, сказала как-то их мать, наблюдая за детским поединком Маю и Рейма. Поединок должен был быть шуточным, ничего не значащим, но Маю знала. что ее родители смотрят, и от этого становилась неуклюжей. «Смотри, Рэйм не сомневается. Майо думает, Рэйм слушает. Он слышит музыку битвы. Я тоже смогу услышать», — поклялась она себе. Но как бы ни старалась, не слышала ничего, лишь собственные мысли, постоянные, раздражающие, требующие внимания. Майо сейчас ничуть не изменилось, И ее мятежный ум был заполнен возможными сценариями исхода, когда и следовало оставаться спокойной и собранной. Хотелось, чтобы у нее были часы или какой-нибудь другой способ отмерять время. Они покинули Равку за два дня до свадьбы, после того, как шпионы сообщили Тамаре, что дирижабль королевы Макки покинул столицу. Они летели на шуханском грузовом судне, перехваченном рывкеанскими войсками несколько месяцев назад и укомплектованным новым экипажем. Она думала, что они полетят прямо в мрат Йен, но, очевидно, у Тамары с принцессой были другие планы. Они приземлились в темноте, и единственным намеком на их местоположение был густой запах рос в воздухе, а потом маю молча наблюдала за тем, как Тамара и Эри собираются на выход в сопровождении нескольких грешей — сердцебитов, шквальных и инфернов. Десять солдат второй армии. Короля Николая, должно быть, совсем не обрадовала перспектива отпустить их. И ради чего? Чтобы они могли сопроводить принцессу Эри в сентиментальной прогулке по ботаническому саду? Само собой, Эри вернулась с охапкой роз ярко-оранжевого и кораллового цвета. маю нацепила на лицо безучастную маску, пряча презрение. Она знала, что Эри Чувствительное создание, но серьезно не могла же принцесса подумать, что букет прекрасных цветов сможет тронуть министров Маки. Если бы только Тамара и Эри рассказали ей о своих планах, они не доверяли ей. А с чего бы? Королева Маки, такому Маю, предположительно должна была подчиняться в первую очередь, пыталась убить принцессу Эри дважды. Сама Маю пыталась убить короля Тамары. Пусть даже на самом деле это был вовсе не король Николай, она была здесь потому, что они нуждались в ее свидетельстве. Но частью плана она не стала, не в полной мере. Во время путешествия Майю слушала, как Тамара и Эри обсуждают то строят схемы, то разматывая нити их плана, то связывая вновь, чуть аккуратнее, чуть крепче, чем раньше. Она знала, что улавливает лишь фрагменты их плана и говорила мало. потому что ей было нечего сказать. Прежде ей никогда не приходилось особо интересоваться политикой, и она не позволяла себе подслушивать разговоры старших коллег. Но теперь все изменилось. И если она собиралась выжить, если хотела найти способ спасти брата, ей придется учиться. Это было нелегко. Обсуждение Эри с Тамарой, расстановки сил при дворе Табан создавали у нее ощущение, что она смотрит через мутную линзу, которая то фокусирует, то размывает, то снова фокусирует изображение, да еще и показывает то, что прежде ей никогда не доводилось видеть. «Нам не видать удачи с министром Ервием», — сказала Эйри. «Он коварнейший советников Маки и ее самое доверенное лицо». «А разве он не был доверенным лицом у вашей матери?» — спросила Тамара, и у Маю сложилось ощущение, что ответ ей известен, и она просто проверяет принцессу Эйри. «О, да, он всегда был умен и очень амбициозен. Он происходит из старой семьи докторов, служащих королевам табан». «Докторов», — бесцветно произнесла Тамара. Эри кивнула. «Ваша догадка верна. Это те самые доктора, которым принадлежали первые попытки найти источник силы грешей и покореть ее». Должно быть, Эри заметила, как сжались челюсти Тамары, «Я знаю, как это звучит, и полагаю, что вы правы, но все начиналось достаточно невинно. Мне трудно в это поверить». Эри развела руками, и жест этот вышел очень грациозным. На ней было дорожное платье из зеленого бархата с высоким воротником и крошечными пуговками на рукавах, идущими от локтя до запястья. Целители Гриши и Женя Сафина отлично справились со своей работой, Ее тело полностью исцелилось, а волосы отросли. Конечно, ей было далеко до потрясающей красоты Маки, но было в ней что-то легкое, изящное, из-за чего казалось совершенно неуместным ее присутствие в трюме-дирижабле, среди гор смотанных канатов и ящиков с оружием, припасенным командой Тамары. Майю с трудом подавила желание вытянуть ноги, размять мышцы на руках. Король сдержал свое слово, и ее сила была полностью восстановлена. Остался лишь крошечный шрам на груди, как напоминание о том, что она пыталась пронзить кинжалом собственное сердце. «Они начинали со вскрытия умерших», — продолжила Эри, «пытались изучить внутренние органы и мозг грешей, чтобы понять, есть ли биологические различия между ними и обычными людьми». «А когда вам не удалось обнаружить эти различия, «Вы подумали, почему бы не присмотреться поближе к живым?» «Вы говорите, вам, словно это я занималась исследованием. Я не играла абсолютно никакой роли в правительстве моей сестры». Тамара скрестила руки на груди. И «Это, по вашему мнению, вас оправдывает? Способность не замечать жестокости отнюдь не повод для гордости». Королева Маки за подобную наглость уничтожила бы Тамару на месте. даже несмотря на ее топоры висящую бедер как два полумесяца. Но Эри просто задумалась. В ней не было королевского высокомерия. Эти исследования были ужасны, признала она. Моя мать не без причины положила конец этим экспериментам. «Тогда откуда взялись киргуды?» — спросила Майю, не в силах больше держать язык за зубами. Странно было обращаться к принцессе Табан подобным образом, Но Эри не выглядела шокированной или оскорблённой. «Я не знаю. Мне впервые стало известно о них не всего несколько недель назад». «Как такое возможно?» Майю не смогла скрыть негодование в голосе. «Вы принцесса!» «Ты тоже некоторое время была принцессой», — мягко напомнила Эри. «И как, по-твоему, много в этом смысла?» На это Майю ответить не смогла, но гнев ее ничуть не угас. Николая, Маки, все эти короли, королевы и генералы принимали свои важные решения, определяли, кому жить, кому умереть, кому страдать, кому радоваться. Прежде ее это не задевало. Нисколько. Она была рада следовать приказам, счастлива, что нашлось ее место в мире, пока не потеряла сначала Рейма, а потом Исаака. Тамара обнажила один из своих топоров, крутанув его в ладонь. Кергуды охотились на грешей, служащих по контракту в Кеттердаме. Они нападали даже на территории Равки. И вы утверждаете, что никогда о них не слышали? — Нет, — подтвердила Эри. — И сомневаюсь, что слышало большинство шуханцев. — О советнике Маки? — Я не уверен. В этом отчасти была проблема. Слишком многого Эри не знала. И как вообще она собиралась оказать королеве Маки Хоть какое-нибудь сопротивление. «Ваша сестра весьма решительна», — сказала Тамара, словно прочитав мысли Майю. «Ей, должно быть, пришлось открыть лабораторию еще до смерти вашей матери, до того, как она стала королевой». Эрина хмурилась. «Был один случай. Ученый пытался сбежать в Керчу. Его поймали фьорданцы. Я знаю, что было расследование, но здоровье моей матери уже пошатнулось. и она не смогла сама руководить им. Вскоре после этого она умерла. «Как вовремя!» — протянула Тамара и одним движением загнала топор в ножны. Майя встретилась с ней взглядом. Неужели она пытается намекнуть, что Маки каким-то образом причастна к смерти матери? Эта паутина была слишком запутана, в ней было слишком много нитей и пауков. Их с братом неизбежно бы поймали и съели. Майе уже один раз удалось обмануть смерть. Она должна была умереть от собственной руки в тот же вечер, когда убила Исаака. Его кровь все еще оставалась на лезвии кинжала, которое она воткнула в свое сердце. То есть намеревалась воткнуть, но промахнулась. Случайность? Или в решающую секунду ее желание жить победило желание спасти брата и послужить своей королеве? А если бы ей удалось убить себя... Исполнила бы королева Макии их уговор. Она в этом сомневалась. И не особо верила, что когда-нибудь увидит Рейма снова. Родители Маю поощряли их с братом соревнования, считая это все игрой, забавой. То поднимется на холм, чтобы принести воды. «Я!» — кричали они хором. «То нанесет три удара, ни разу не подставившись!» «Я!» — раздавался дружный вопль. Но побеждал всегда Рэйм. Правда, он никогда не зазнавался, просто ерошил ее волосы и говорил. «В следующий раз победа будет за тобой. Пойдем-ка, утащим по кусочку зеленой дынь". Майю почти хотелось, чтобы он был жесток, чтобы были причины его ненавидеть. Но он был ее лучшим другом и любимым товарищем по играм. Когда они бегали по лесу, ее не волновало, что он быстрее. Когда они рыскали по запруженному ручью в поисках головастиков, Именно она была более зоркой, каким-то образом угадывая, куда смотреть. Она радовалась его победам и его подаркам, потому что они были Кебен, и знала, что он разделяет все ее неудачи, потому что они — близнецы. Она бы тоже с радостью разделила его провалы, если бы они были. Они вместе бродили по рынку, когда заметили плакат, сообщающий о прибытии королевского тренера, который ехал в их город, чтобы выбрать девушек, подходящих для подготовки в тавгарды, То осмелится показать свои умения, было написано на плакате большими красными буквами. «Я смогу», — подумала Майю. Им нужны были только девушки. Наконец появилось то, в чем Рей не мог участвовать. Она пришла на поле перед Академией, заполнила все документы и присоединилась к остальным кандидаткам. Она бегала, сражалась, ползала на животе, все время твердя про себя. «Я смогу! Я смогу! Я смогу!» И смогла. Ее выбрали для поездки в Амрадьен и прохождения подготовки. Реакция матери на эту новость была для нее как пощечина. «Она не готова! Она недостаточно хороша!» Отец был более рассудительным. Ее бы не выбрали, если бы у нее не было шанса. Ее выбрали из-за того, что она послушна, «А не из-за ее умений? Что с ней станется, когда она провалит подготовку?» «Она вернется домой», — сказал отец маю «Опозорены? Она недостаточно сильна, чтобы пережить такой провал». Но тут она ошибалась. Вся жизнь Маю состояла из провалов. Ее постоянное соперничество с Реймом хорошо подготовило ее к предстоящим испытаниям. Прочие соколята, выбранные для подготовки в Тавгарды, Всегда были лучшими из лучших в своих городках и деревнях. Первые поражения давались им легко, но не маю. Ей нравилось тренироваться. Нравилось, что от усталости затихал круговорот мыслей в голове. Нравился режим, упорядочивший ее жизнь. Нравилось, что она выбрала из тени Рейма. В его отсутствии, в череде изнуряющих поединков, тренировок, уроков по сборке и разборке оружия. Лазанье по стенам и пробежек по крышам, ее разум наконец-то успокоился. И в этой тишине она все-таки услышала музыку битвы. Стать тавгардом означало присоединиться к танцу, начавшемуся столетия назад. Первая из королев табан путешествовала в сопровождении отряда элитных телохранительниц и стаи тренированных соколов. Она доверяла лишим своим птенцам и никому больше. Эти хранительницы затем подготовили себе смену, и их символом стал сердоликовый сокол. Теперь Майю стала частью этой традиции, и это наполняло ее гордостью, пылавшей в ней во время тяжелейших тренировок под палящим солнцем и проливным дождем. Эта гордость привела ее домой на весенних каникулах. Она скучала поры ему больше, чем полагала возможным. Зависть исчезла. Погашенная ее успехами осталась лишь пустота в сердце, вызванная отсутствием ее близнеца. Едва увидев его, она пустилась бежать, чувствуя прилив благодарности к брату, к своим командирам и к королеве, которые помогли ей освободиться от ревности. Маю с Реймом сидели рядом, украшая пирожные с кремом в окружении анимонов в белых мраморных вазах, расставленных матерью. И она рассказывала брату все о Дворце, о тренировочных полях и о своих наставниках. По возвращении мне присвоят должность, сказала она ему, и я еще очень долго не смогу приехать домой. Отлично, со смехом заявил Рейм. Мать с отцом снова начнут хлопотать надо мной. Это тебя не беспокоит? Рейм вытер сахарную пудру с пальцев. Он недавно поступил в воинскую часть и неплохо справлялся. но отличиться пока не успел. «Я знаю, что ты этого заслуживаешь. Ты так много трудилась. А вот я разленился от похвал, но, похоже, я немного завидую». Маю расплылась в улыбке. «Рэйм, мне тебя не жаль. Когда ты пытаешься, когда готов терпеть неудачи, вот тогда ты узнаешь что-то новое. Полезно делать то, в чем ты не особо хорош. Сколько раз с тех пор Маю. Проклинала себя за эти слова, потому что Рэйм начал пытаться и преуспел. Она даже не представляла, насколько пока в казармах Тавгардов не появился ее отец. «Твой брат пропал», — сообщил он. Отец выглядел болезненно хрупким, кожа посерела от тревоги и дорожной усталости. Говорят, что он дезертировал и уже должно быть мертв. Майо знала, что такого не может быть. Рэйм никогда бы этого не сделал. я бы почувствовала, если бы его не стало. Потребовалось много месяцев, но Майе удалось по кусочкам собрать слухи и факты и в итоге обнаружить, что ее брат, ее близнец, который вовсе не рвался выделяться в своем полку, пока она его не подстегнула, настолько хорошо проявил себя как солдат, что попал в программу «Железное сердце». Киргуды среди тавгардов считались выдумкой. Никто не мог подтвердить, что они существуют на самом деле, и все же постоянно ходили слухи об их невероятных способностях вместе с ужасными байками о том, какие муки они переживают при превращении и чего лишаются, когда оно закончено. Она как раз решила найти и освободить его, когда ее вызвала к себе королева Маки. Майю думала, что о ее расследовании стало известно, и теперь ее сошлют или казнят. Вместо этого королева сказала «Ты же из Нихлу, одного из крупнейших городов, поэтому у тебя нет просторечного акцента». «Моя мать была учителем, ваше величество», — ответила Майя. «Она хотела, чтобы у нас было как можно больше возможностей найти свое место в мире». «Искусство красноречия у тавгардов не в почете. Ваши кулаки говорят за вас. Мать учила тебя сносно делать реверанс». не учила. Но Маю была готова учиться сама, это был ее дар. Она всегда была открыта новому, королева предложила ей возможность спасти брата. По крайней мере, так Маю тогда подумала. Теперь же, сидя в трюме грузового судна, она слышала в голове слова короля Равки «Ты сестра Рейма Юлкат», а он все еще жив. Если существовал хоть малейший шанс, что брату еще можно помочь, она им воспользуется». «Где мы?» — спросила она, когда дирижабль начал снижаться во второй раз. «Это не дворец. Храмовые поля неподалеку от Амратиена», — ответила Тамара. Она повернулась к Эре и оставшимся грешам. «Это место слишком открыто. Будьте бдительны». И она была права. Темнота скрыла их, но инстинкты Майю твердили, что они совершенно не защищены. Возможно, вместо того, чтобы найти брата, она добьется лишь того, что убьет ее. Вот, сказала Тамара, протягивая ей перевесь с изогнутой саблей. Откуда у тебя это? спросила Мая, закрепляя ее на поясе. Меч Кога считался традиционным оружием тавгардов и часто соседствовал с пистолетом, поэтому получить его было непросто. К тому же ни одной из тавгардов не разрешали брать его с собой в равку. От отца. ответила тамара ему когда-то давно подарил его один из учеников так что я надеюсь получить его обратно вперед почему именно это место спросила маю пока они спускались по длинной дороге к полям где она когда-то тренировалась чтобы стать тавгардом. Майю знала что часть грешей тамары размещена вокруг храма пусть и не видела их мы не можем просто взять и заявиться к воротам дворца объяснила Тамара. «Мои агенты установили связь с министрами Нахом и Цун. Мы встретимся с ними в храме Нияр. Мои люди советовали амбар чуть дальше в поле. Но принцесса настояла на храме». «Министры будут сомневаться», — сказала Эри. «И храм поможет придать нашим словам вес». Нияр — одна из шести стражей, священных хранителей Шухана. Маю был знаком этот храм, Она вспомнила о нем, едва увидела шестигранный холм Малого дворца. Он был построен в форме шестиугольника с шестью входами, каждый из которых охранялся тонкими гранатово-алыми колоннами. А в центре, под открытым небом, возвышалась статуя Нияр, сжимающая свой знаменитый меч Нишенар. Именно здесь Маю давала клятву, когда ее принимали в Тавгарды. И именно здесь... Она собиралась ее нарушить и предать королеву. Они вошли через восточный вход, министра уже ждали их окруженной охраной. «Вы поклялись прийти в одиночестве», — укорила Тамара. Министр Нак отшатнулся. «Что за вероломство?» — возмутился он. «Вы привели ровкианского пса-убийцу под крышу одного из наших храмов?» Все члены шуханского правительства знали о двух близнецах Кебен которые служили сначала солнечной святой, а затем королю Равки. Татуировки Тамары, ее топоры, ее короткие волосы позволяли безошибочно опознать ее. «Она враг!» — поддержала министр Дзун, в подтверждение своих слов плюнув на пол прямо под ноги Тамаре. Таня шевельнулась, но ее золотые глаза сузились, а Маю поразилась заносчивости чиновников. Тамара явно была не из тех, кого стоило бы провоцировать, и Эри видимо, считала так же. «Друзья», — произнесла принцесса ласково, «я не верю, что вы расцениваете появление Тамары Кербатар как угрозу. Будь это так, вы бы ни за что не стали говорить о ней в подобном тоне. Только не тогда, когда знаете, что она сердцебит. Только не тогда, когда видите, что эти топоры привычны ей как украшение любой другой женщине. Она рисковала своей жизнью, чтобы спасти мою. Надеюсь, теперь вы меня выслушаете. «Спасти вашу жизнь?» — вскипела Дзеон. «О чем вы говорите, принцесса? Королева должна была присутствовать на вашей свадьбе в этот самый момент. Неужели мы послали ее в ловушку? Вы должны объясниться». Ловушку подстроила сама королева, — вмешалась Тамара. «Ты смеешь?» — Эри выступила вперед. Я все объясню, если только вы дадите мне такую возможность. Именно для этого Тамара и сопроводила меня сюда». «Мы пропали», — подумала Майю. «У Эри не было ни капли авторитета Маки или ее величия». Министр Нак фыркнул. «И что получится этого предательница?» «Возможность посмотреть на двух старых пердунов в храме», — пробормотала Тамара. Что ты сказала? рявкнул министр. Тамара натянула на лицо искусственную улыбку. Я сказала: "Возможность посмотреть, как воцарится мир между нами. Пожалуйста, взмолилась Эри. Как принцесса Табан, я прошу вас выслушать меня". Министр обменялись взглядами и чуть склонили головы. Они не могли ей отказать, но и не собирались поддаваться. Дорогие друзья, Начала принцесса, используя формальное обращение. «История моя печальна, но я надеюсь донести ее до вас». Эри говорила не как политик. Она рассказывала свою историю в стиле величайших поэтов. Казалось, будто из ее уст полилась музыка. Словно она взяла в руки хатуур и наигрывает печальную балладу. Каждый новый куплет, который повествует об очередной трагедии. Коварный план убийства короля. провальное покушение, предательство сестры. Нет, в Эре не было огня Макхи, в ней была нежность, мягкость, которая так не нравилась Майю, но теперь ей на ум невольно приходили мысли о легендарных генералах, создававших видимость ослабленного фланга, чтобы заманить врага в ловушку. Майю наблюдала, как выражения лиц министров меняются с крайнего недоверия на ошеломление, затем на ярость, и, наконец, отражают всепоглощающий страх. Потому что, окажись история Эри правдой, у них не останется выбора, кроме как бросить вызов Макки. У Майю от волнения перехватило горло. Ее собственная история вплеталась в рассказ Эри тихим фоном, мотивом, столь гармоничным, что он был едва различим. Чем стала для нее необходимость надеть чужие одежды, Примерить чужую корону, поверить, что влюблена в короля, быть вынужденной выбирать между смешным нежным парнем, с которым, по ее мнению, у нее не было шансов, и братом, отнятым у нее королевой Маки. А еще это была история Исаака, человека, отдавшего свое сердце предательнице и расставшегося с жизнью ради своего короля. У Маю не было права горевать по нему, она выбрала Рейма. Она вонзила нож в сердце Исака. Иногда ей хотелось, чтобы в последний момент рука не дрогнула, и она сейчас тоже была бы мертва. Но кто тогда стал бы сражаться за Рейма? Ей необходимо было найти брата, чтобы все эти жертвы не были напрасными. Майю подтвердила ей рассказ своим свидетельством, когда принцесса Эри попросила ее об этом. Собственные слова казались ей нескладными, Речь грубой и простоватой на фоне ораторского дара Эри. И все же для стражи Тапгарда выступить против королевы было не таким уж и малым делом. Затем Тамара показала министрам письмо, отправленное Маки, а майю растолковала, какое сообщение скрывалось в его строках. Затем министры отошли посовещаться, а Майю, Тамара и принцесса Эйри остались ждать. Следующий шаг, сделанный министрами, позволил бы им понять все. Что нужно? Министр Нак и министр Цзун медленно обернулись, затем преклонили головы и опустились на колени перед принцессой. «Мы подвели вас. Мы должны были защитить вас от происков вашей сестры». «Но это я должна просить у вас прощения», — возразила Эри. «Поделившись своей историей, я подвергла вас серьезному риску. Теперь мы все в опасности». «Вы можете все исправить», — вмешалась Тамара. «В этот самый момент королева Макки может возвращаться в столицу. Заберите Эйри во дворец и возьмите под свою защиту». «Мы это можем», — согласился Нак, — «пока они поднимались. Конечно, мы это можем. Молим лишь о милосердии, когда вы станете королевой». «Мне не нужна корона», — сказала Эйри. «Лишь справедливость и мир». «Я должна бы почувствовать облегчение», — подумала Майю. Она всегда считала принцессу бесполезной, неспособной сражаться неженкой, любящей попивать чай, наигрывая свои песенки и мечтать о спокойной жизни. Она думала, что обаяние и нежность это ее слабость. Теперь ей пришлось задуматься. Может быть, принцесса всегда была тонким дипломатом, использующим незаметное воздействие обходительности и вежливости, В качестве оружия там, где Макхи больше полагалась на силу и хитрость, какой же лидер нужен был Шухану? Но для следующего шага требовались не только чувственные речи. Во многом дворец был для них сейчас самым опасным местом. Там они окажутся в окружении стражи, тавгардов и шпионов Макхи. Но именно там им необходимо было оказаться. Недостаточно было просто встретиться с министрами, Расследование должно было проводиться публично, и принцесса Эри оказалась бы в безопасности. Только если бы все узнали, что она вернулась на родную землю, и Маки лишилась бы возможности втайне строить против нее козни. «Вам лучше вернуться во дворец ночью», — предложил министр Нак, «под покровом темноты». «Да», — согласилась Эри, — «мы присоединимся к вам у садовой калитки», «Через два часа». Министра отбыли, многословно заверив принцессу в своей преданности, но Тамара и Эри, похоже, не собирались следовать за ними. «Мы сегодня никуда не пойдем, да?» — спросила Майю. Эри покачала головой. «Мы не можем отправиться во дворец, прячась во тьме, как преступники». «Вы не верите, что министры помогут нам?» Тамара чуть заметно пожала плечами. «Зон Нак, похоже, довольно честный и правильный. Но нам нужна защита получше, чем обещание политиков». С этим Майя была полностью согласна. Она уже устала полагаться на слово чести королев, королей и прочих правителей. «А что, если Маки будет ждать нашего прибытия?» Тамара сверкнула злой усмешкой. «Мы на это и рассчитываем». Рассвет пришел. и погас, а они все так же оставались в храме, потому что ждали появления людей на рынке, окружающим храмовые поля. Шуханские дирижабли с грешами давно улетел. Эри переоделась в новые шелка, а когда вернулась, Тамара протянула ей сверток, обернутый тканью. «Он у тебя?» — выдохнула Эри с заметным облегчением. Тамара размотала ткань. «Хатуур?» Недоверчиво спросила Маю. «А я надеялась, что там оружие». «Это и есть оружие», — сказала Эри. «Красота во всех проявлениях — это оружие». Тамара фыркнула от смеха. «Вы говорите, как Зоя». Эри, очевидно, это сравнение пришлось не по вкусу. Она сплошное неистовство, как и моя сестра. Нет, хатуур — это нечто гораздо большее. Вы готовы? спросила Тамара. «Как только мы начнем, пути назад не будет». Эри положила пальцы на струны от Какое-то время она молчала, настраивая инструмент, позволяя нотам взлетать в воздух и тут же гаснуть. «Я еще никогда не была так напугана», — призналась она. «Мне казалось, что можно вообразить, будто все это просто представление. Но это не так, правда?» «Правда», — подтвердила Тамара. Все по-настоящему. Маю хотелось кричать. Они на самом деле собирались идти во дворец в открытую, посреди белого дня. Как могла Тамара позволить принцессе совершить такую глупость? Им ни за что не добраться до дворца. Королева Маки подошлет убийцу, который разделается с ними. Не успеют они оказаться в черте города. Но Маю была солдатом, а солдат учили повиноваться. Я никогда не хотела стать героем какой-нибудь истории, признала Серь, уставившись на чуть изогнутый гриф Хатуура. Я хотела лишь петь о них песни. Герой должен думать о вероятности войны, о жизнях, брошенных на чашу весов, о женщинах, сгоревших заживо по приказу жестокой королевы. Но я понимаю, что больше всего меня волнует моя собственная жизнь. Тамара похлопала по своим топорам. Это лишь означает, что вы хотите выжить, принцесса. И здесь нечего стыдиться. Эри прижала пальцы к струнам. Что ж, начнем. Она спустилась по ступеням храма, прямо на утренний рынок. В ту же секунду покупатели прекратили торговаться, удивляясь тому, что Эри Киртабан, небеснорожденная, вернулась к ним. Майо знала, что принцесса не в первый раз играет на храмовых полях. но все думали, что она в равке, принимает ухаживание и готовится к браку с равкеанским королем. Принцесса плыла по рыночной площади в облаке шелка цвета молодой листвы, с убранными назад волосами и хризантемой, воткнутой за левым ухом. Она играла, и люди шли следом, прихватив детей, хлопая и приплясывая. Песню Эри выбрала не случайную. «Цветочная дева. Она, наше солнце», И с ней возвратилась весна. Когда они вошли в город, люди высыпали из домов с колокольчиками и барабанами в руках, чтобы подыграть принцессе. Они бросали цветы ей под ноги. «Они в самом деле любят ее», — произнесла Тамара в изумлении. «Мы слышали, вы ездили навстречу с варварами!» — крикнул кто-то. «Думали, вы станете женой короля шрамов!» Но теперь, как видите, я вернулась. «Я не замужем и счастлива снова быть с вами», — откликнулась Эри, и люди разразились приветственными криками. Они прошествовали по мосту, и Эри завела новую песню, ликующую и патриотичную, военный гимн Шухана, боевую песню. Королева Маки ждала их на широком дворцовом балконе, выходящем на реку. «Сестра!» — воскликнула она, распахивая объятия. «Как это похоже на тебя, прибыть таким необычным способом!» Не присматриваясь, невозможно было разглядеть, что зубы королевы сжаты, а глаза, скользнувшие с Эрина маю и назад, чуть прищурены. «Разве мы не рады видеть возвращение нашей сестры?» Крикнула она толпе, и люди взорвались приветственными криками. «Разве не счастливы, что она в безопасности и добром здравии?» так пусть этот день станет днем перов и поздравлений. Маки хлопнула в ладоши, и на площадь хлынули дворцовые слуги, раздающие пирожные с изюмом и золотые монеты. Майю разглядывала лицо королевы, ее кривую улыбку, руки, раскинутые в покровительственном жесте. «Она хочет быть любимой», — поняла вдруг Майю, как хотела и я. Она не может понять, почему и предпочитают сестру, хоть она и умнее, сильнее красивее. Всю свою жизнь она будет пытаться разгадать эту загадку, уверенная в том, что разгадка есть, и предлагать подданным взятки деньгами и сладостями, чтобы продемонстрировать свою щедрость. Королева Макки пыталась убить Эри, и даже не один раз, а дважды, чтобы не жить вечно в ее тени. Должно быть, в отличие от сестринской зависти, сестринской любви ей не хватило. Как только они вошли во дворец, их окружила стража. Министр Ерви, доктор Королев вышел вперед, чтобы поприветствовать их. «Принцесса Эри, вы в добром здравии. Думаю, нам следует осмотреть вас и назначить подходящие отвары, способные восстановить ваши силы после такого долгого путешествия». «Благодарю». «Министр Ерви, но ну я прекрасно себя чувствую. Обо мне хорошо заботились наши рафкианские друзья». «А где же все остальные тавгарды?» «Об этом я расскажу только моей сестре», — ответила Эри невозмутимо. «Она примет вас в зале для уедиенции», — министр Дзеун откашлялась. «Боюсь, что доступ в этот зал сейчас закрыт». «Могу я предложить вам проследовать в зал колышущихся перьев?» «Но я только что был в зале для уедиенций», — возразил Ерви. «Там случился потоп». «Потоп?» «Немного протек один из фонтанов», — вмешался министр Нак. «Рабочие все еще там». Мое тщательно скрыло облегчение. «Возможно, Нак и Цзунг, С самого начала собирались исполнить то, что пообещали принцессе Эри. Возможно, их убедил вид толпы, провожавшей ее по улицам города. Это не имело значения. Они сыграли свою роль. Эри и Тамаре нужно было поговорить с королевой с глазу на глаз, а не на виду у всех министров. вместе, где она смотрела бы на них сверху вниз, облеченная всей властью на протяжении тысячелетий принадлежащей королевам Табан. понятно пробормотал министр ерви больше сказать ему было нечего зал колышущихся перьев был выполнен в сочетании белого и золотого и напоминал о подсвеченных золотистыми лучами облаках освещение здесь очень шло эри делая черты ее лица мягче слуги принесли им хрустальные кувшины с вином и водой а также блюдо нарезанных красных слив но они тут же исчезли когда двери с грохотом распахнулись, и в зал ворвалась Макхи в сопровождении своих тавгардов. «Ты смеешь вызывать меня, как какую-то служанку?» Эри лишь улыбнулась, она поднялась и отвесила низкий поклон. «Прости, если обиделась сестра. Зал для уедиенца был затоплен, к тому же нам лучше было поговорить наедине. Время для разговоров прошло». отрезала Макки. «Ты должна была прийти ко мне со своими тревогами, но вместо этого стала плести интриги с королем варваров. Ты пошла к моим министрам с абсурдными рассказнями о покушениях, стихах и тайных лабораториях. Мы встретимся в зале суда, где ты отречешься от своих обвинений и отдашься на мою милость». «Я не могу», — вздохнула Эйри. «Даже ты, моя небесно рожденная сестра, «Не заставишь меня лгать. У тебя нет доказательств». «Я — доказательства», — заявила Майю, стыдясь того, как дрогнул ее голос. «Я, который велели убить короля, чтобы спасти брата». «У тебя тоже нет этому доказательств. Все, что я вижу, так это девчонку, подозрительно хорошо выглядящую, в то время как ее сестры Тавгарды загадочно погибли». «У нас есть твое письмо», — мягко напомнила Эри. «Оно должно было сгореть со мной, не так ли? Я не могла полностью поверить до этого момента. Но я ни чем не перепутаю Это твой взгляд, Макки. Помни его еще с тех пор, когда мы были детьми, и мама ловила тебя на том, что тебе делать запрещали». Макки вскинул подбородок. «Чего ты хочешь?» «Следуй договору, подписанному тобой в равке». и выделим денег из нашей казны. Оставь свои мечты о войне и положи конец программе по созданию киргудов. Даже не признавая того, что твои слова правда, я могу согласиться придерживаться договора, пока его условия для нас приемлемы. Тогда ты должна закрыть лаборатории. Маки грациозно взмахнул рукой, словно избавляясь от насекомого. Чушь! «Создание Киргудов, о котором ты говоришь, не более, чем очередная теория заговора. Глупые выдумки!» «Я видела Киргудов собственными глазами», — вмешалась Тамара. «Я их не выдумала». Подбородок Макхи поднялся еще выше. «Я встречала твоего брата Вос-Альте, такой же невежий и грубиян, как и ты». Вы отведете нас в эти лаборатории, сказала Майю. Она устала от этих препирательств. Ей хотелось увидеть брата. Вы действительно считаете, что можете диктовать мне условия в моем собственном дворце? Вы сильно переоценили влияние министров Дзунынаг. Эри покачала головой. Я не думала полагаться на их влияние. До этого она стояла перед позолоченным столиком. Теперь она отошла за него и наклонилась, чтобы понюхать розы ярко-кораллового цвета, поставленные ей в вазу до прихода сестры. Кончики их лепестков словно окунули в золото. Лицо королевы побелело. Они прекрасны. Не так ли? Яркие, как огонь, но почти не имеют запаха. Вся их красота на поверхности. Думаю, мне больше по душе дикие розы, но эти цветы очень редкие. «Ты сорвала и в саду нашей бабушки!» — голос королевы Маки опустился до еле слышного шепота. Она мне их подарила. Ей всегда нравились хорошо рассказанные истории. Теперь Майю поняла, где приземлялся дирижабль посреди ночи и откуда взялся запах роз в воздухе. Тамара и Эри обратились за защитой к бабушке Эри. Леоти Киртабан, небеснорожденная, все еще считалась королевой Табан. Она отдала корону дочери, когда решила, что готова уйти на покой и наслаждаться жизнью. Когда умерла ее дочь, Леути дала Маки, выбранной ее дочерью наследнице, свое благословение. Но забрать это благословение Леути могла в любой момент. Розы. Цветы, которые Майю по своей наивности приняла за простой каприз, выращивались в садах Леути и нигде больше. «Нашей бабушке следует быть осторожнее в саду», — заявила Маки. «Всякое может случиться». «Знаю», — согласилась Эри. «Поэтому мы оставили с ней целую команду стражей, грешей, в дополнение к ее собственным тавгардам». «Какая забота!» «Я рассказала ей не все», — продолжила Эри, «хотя, конечно, и могла бы». «Ты отведешь нас в лаборатории Макхи, или нашей бабушке все станет известно». «Я подумаю над этим», — заявила королева и, не сказав больше ни слова, развернулась и удалилась. «Думаете, она заглотила наживку?» — спросила Тамара, стоило королеве и ее стражу уйти. Эри вытянула из вазы один цветок и поставила его в другое место просто так. Да, ей не удержаться. Майя посмотрела на Розы, затем в окно, на солнце в зимнем небе и сады, раскинувшиеся внизу. Оставалось молиться, чтобы Эри была права. «Я найду тебя, Рей, поклялась она про себя. «Найду».